«Дэн. Что именно вам не нравится, Максимилиан?» Голос мистера Картрайта был холоден и резок. «Холоден настолько, чтобы превращать воду в лед, и резок настолько, чтобы резать этот лед на куски. Я не говорил, что мне что-то не нравится, мистер Картрайт». «Билл. Я не говорил, что мне что-то не нравится, Билл», послушно повторил Макс. «Мы бьем все рейтинги, это правда. История получилась достаточно интересной» но лично вас что-то не устраивает. Я не могу сказать, что меня что-то не устраивает, просто мы столкнулись с чем-то, чего не можем понять. И каковы ваши предложения? Я... Я думаю, что нам стоит повременить с объявлением правды, мистер Картрайт. Билл. Аргументы, пожалуйста. Я хотел бы избежать возможного шока среди наших зрителей. Шока, Максимилиан? Что вы понимаете под словом «шок» и как мы можем его вызвать нашим шоу? «Мы живем в просвещенное время, живем в цивилизованном обществе. Мы объяснили почти все загадки природы. Я не думаю, что мы можем шокировать зрителя правдой о темпоральном туннеле и о том, что мы ведем съемки в прошлом при помощи миниатюрных камер, следящих за всеми событиями. Это вряд ли кого-то сильно удивит, потому что это наука. Мы и перестали удивляться науке Билл. Вот как» вы полагаете, что существование темпорального туннеля никого не удивит. Удивит, но не испугает. Темпоральная физика – это научная дисциплина. Существование туннеля можно подтвердить множеством научных формул, которые, конечно, почти никто не поймет, но само их наличие успокоит обывателя. Однако в самом прошлом происходят события, которые не вписываются в привычную нам реальность. И я считаю, мы не должны раскрывать зрителям правду до тех пор, пока не выясним, «Что происходит на самом деле?» «Насколько я понимаю, вы говорите об Ахиле. «Да». «Но не хотите ли вы сказать, Максимилиан, что вы на самом деле верите в существование олимпийских богов?» «Я не знаю, во что верить, Билл. Я верю в физику, но я верю и собственным глазам. Ахилл попирает законы физики». «Что думаете вы, Дэниэль?» Опять переврал мое имя. Главная проблема, которая может возникнуть при реализации задуманного, это мнение римско-католической церкви и прочих христианских конфессий. У них существует очень четкое определение того типа людей, что способны ходить по воде, по посоху. Боюсь, они могут обвинить нас в богохульстве». «Это правда», — сказал Джон Мур. «Но нашими юристами уже подготовлены соответствующие релизы. Думаю, что мы отобьемся». Никто не закреплял за церковью патент нахождения по волнам». И «Еще какие-то мысли, Даниэль?» «Меня лично тоже беспокоит Ахиллес», — сказал я. «Но я не думаю, что он настолько же обеспокоит наших зрителей. То, что мы не можем понять природу происходящего, не означает, что мы не можем объяснить ее другим. Там ведь есть еще один персонаж, владеющий сверхчеловеческими способностями — полковник Трэвис». «В его способностях нет ничего сверхчеловеческого», сказал Джон. «Ведь мы сами ему их предоставили. Это просто торжество технологий». «Именно на этом мы можем списать и способности Ахиллеса. Непробиваемую кожу можно объяснить мономолекулярной броней, например». «Мономолекулярной брони не существует», сказал Макс. «Я об этом знаю», сказал я. «Ты знаешь, но большинству зрителей это неизвестно. Будут слухи, конечно же» которые только поспособствуют росту рейтинга. А непотопляемость? Водоотталкивающий репелент И превосходное чувство равновесия, сказал Макс. Не надо сарказма, попросил мистер Картрайт. Хорошо, Билл, сарказма больше не будет. Я не собираюсь препятствовать нашим планам. Я просто высказал свое мнение. Джон, мы подготовили отдельный круглосуточный канал, сказал Джон. Рекламное время продано на полгода вперед. Записано обращение к зрителям, интервью с основными создателями проекта. Созваны пресс-конференции. Я считаю, что мы не можем ничего отменить. Ваше мнение мне понятно. Даниэль, у меня нет особых возражений, Билл. Просто информацию надо будет подавать аккуратно. Максимилиан, я не против, в принципе. Если вы не согласны подождать, то я готов продолжать работу и следовать принятому плану. Я тоже за. — сказал обладатель основного и решающего, если не единственного значимого здесь голоса. Билл любит иногда поиграть в демократию, но все стратегические решения принимает сам. И если бы все трое присутствующих главных — главный режиссер, главный аналитик и главный продюсер — высказались против, этот факт все равно бы ничего не изменил. Мы продолжаем. Спасибо за всестороннюю поддержку. — сказал Макс, когда мы вышли из кабинета Билла. Джон остался, чтобы обсудить подробности маркетинга. «Платон мне друг, зарплата мне дороже», — пошутил я. «Ты сам прекрасно понимаешь, что от моей поддержки ничего бы не изменилось. Они сделают все, чтобы рейтинг передачи вырос выше самого Олимпа. А ты преувеличиваешь сложности». «Что, Ахилл беспокоит только меня?» «Нет, меня тоже. Но ты и я — это не зрители. Мы смотрим шоу по долгу службы. Мы выбираем, думаем, сравниваем. Обычный телезритель не привык думать, по крайней мере, в те моменты, когда его телевизор включен. Телевизор – это просто ящик с развлечениями. Стиль жизни. Люди смотрят телевизор почти все свое свободное время. Они завтракают и смотрят телевизор. Они смотрят телевизор во время обеденного перерыва на работе. Домохозяйки смотрят телевизор, когда занимаются делами по дому. Телевизор смотрит во время ужина и даже засыпают под телевизор. Телевизор – обычный фон повседневной жизни, и обыватель практически не задумывается над тем, что ему показывают. Поэтому я не думаю, что мы можем спровоцировать у массы зрителей шок, который испытали сами. Ты и не очень-то любишь наших зрителей. Есть вещи более полезные, чем телевизор. Кто бы спорил?